Код Танека. Погоня. А теперь местные новости. Сегодня ночью на Хакаиду между Хидако и Убихиро на государственной автостраде номер 274 вновь появилась таинственная машина-убийца. В результате столкновения с нею потерпели аварию и загорелись два легковых автомобиля. Голос диктора комментирует кадры телерепортажа. Объемное изображение делает чудовищно изуродованные человеческие лица особенно жуткими. Да, зрелище не из приятных. Во всяком случае, не из тех, что смакует, уютно устроившись в кресле со стаканом в руке. Впрочем, стоит ли принимать это близко к сердцу? Заняться-то все равно нечем. Сиди себе, уткнувшись в телевизор, и потягивай дешевые виски. Даже на пивнушку денег нет. Спать еще рано, всего 8 часов. Конечно, можно попробовать, послонявшись по улицам, подцепить какую-нибудь девчонку. Но и на это у меня сейчас, пожалуй, ни духу, ни сил не хватит. В общем, я оказался на дне. Не жизнь, а прозябание. Томительные, пустые дни, как я устал от них. А еще больше я устал от себя самого. От одиночества в четырех стенах убогой комнатушки дешевого Апату. Многоквартирные дома стандартной постройки. Следуя за мелькающими на экране кадрами, диктор сообщил подробности. На сегодняшний день количество жертв составляет двузначную цифру. Как полагают виновник аварий, загадочная машина-робот, управляемая электронным мозгом. Несмотря на все меры, принимаемые властями, ей неизменно удается ускользнуть от преследования. По-видимому, в дневное время суток она прячется где-то на просторах Хоккайдо, а с наступлением темноты покидает свое убежище в поисках новых жертв. Специалисты считают, что неутолимая страсть к разрушению вызвана неполадками в логическом блоке компьютера. Но и дела», — изумился я. Такие силы даже реактивные вертолеты подняли и не могут найти одну единственную машину. Каким же мощным должен быть этот мозг? А если это не машина? Что-то странное и необъяснимое крылось в поведении этой блуждающей невидимки, которую журналисты окрестили машиной-убийцей. Нечто такое, что не позволяло считать ее механизмом. Она сделалась притчи во языцах с месяц назад. Таинственная машины, появившиеся на юге Хоккайдо, преследовала легковые автомобили на дорогах 274, 237, 235 и в прилегающих к ним районах. Выяснилось, что это спортивный автомобиль темно-зеленого цвета. Без сомнения, машина-робот, еще никому не случалось увидеть в ней за рулем человека. В наше время почти на каждом автомобиле система электронного управления. Так что в самом факте появления машины-робота Нет ничего сверхъестественного. И существование бродячей машины, которая из-за неполадок в компьютере вышла из-под контроля и носится сама по себе, тоже вполне вероятно. Но в этой машине-роботе было нечто особенное. Казалось, что ею движет дикая необузданная извращенная жажда убийства. Настичь идущую впереди машину, опрокинуть ее, столкнуть со скалы в пропасть, чтобы она загорелась. Жизнь водителя не принималась в расчет. Тут и таилась главная загадка. Ведь в электронный мозг всякого робота всегда заложено обеспечение безопасности человека. Я тряхнул головой, чтобы избавиться от наваждения, и горько усмехнулся. Что мне до подобных загадок? Сам я и ездить теперь не могу. Мрачная, словно пещера, комната, скоро меня вышвырнутая отсюда, скудное пособие, полученное при увольнении, уже на исходе. Будущее не сулило ничего утешительного. Не так-то просто найти работу, оказавшемуся удел гонщику-испытателю, если к тому же он потерял квалификацию. А я утратил главную уверенность в себе. Я стал бояться скоростей. После той аварии на гонках, когда погиб мой товарищ по команде. Погиб по моей вине. Он умер, а я оказался здесь, в убогой комнатушке, где коротаю теперь унылые серые дни. Кому нужны гонщики, потерявшие вкус к скоростям? Раздался звонок. Старомодный видеофон, но мне вполне годился и такой. Я снял трубку, экран засветился, возникло изображение мужчины. Фигура была видна по пояс. Что-то знакомое почудилось мне в спокойном лице уже немолодого человека. «Здравствуйте», Самадзима Сэмэдзимы-сан раздался невозмутимый под стать лицу голос. «Мы с вами давно не виделись, вы, верно, меня и не помните. Я Кайда». Я машинально кивнул. «Конечно, я помнил». «Как я мог не помнить его?» Отец моего товарища, того самого, что погиб в катастрофе всего полгода назад. Во время похорон эта бесстрастная маска навсегда врезалась в память. Вспоминая, я испытывал настоящие муки, хотя ничем, даже невольно, он не выдал себя, ни слова не сказал мне в укор. Да, Кайда стоически перенес гибель единственного сына. Друг не раз говорил, что семья его состоятельна, но я даже и в мыслях не мог представить себе истинных масштабов их богатства. Похороны были обставлены с изысканной роскошью. Прибывшие на Хакаиду близкие покойного остановились в лучшем отеле города, заняв почти целый этаж, самые дорогие апартаменты. Сказочно богатые люди, в буквальном смысле слова, не знавшие счета деньгам. Владельцы необозримых земель и пастбищ на севере Хонсю и Хукайду. «Разумеется, я вас помню. Очень рад вашему звонку», — едва слышно пробормотал я. «Где взять силы поднять на него глаза?» Долг сердца забывается не скоро, а я... Я отнял у него самое дорогое. Не так-то просто оказалось узнать ваш новый адрес. Да, я сменил и работу, и жилье. Под гору катишься без остановки. С горькой издевкой над самим собой ответил я. Пожалуй, я не меньше его имел право на сочувствие. Моя потеря тоже была велика. Я не оторвал вас от дел. Как видите... Я обвел рукой убийственной уныние стены. Свободного времени у меня теперь предостаточно. Ну вот и хорошо, — он улыбнулся. Значит, можно рассчитывать на вас. Сделайте одолжение. Не сочтите за труд пожаловать завтра ко мне в отель. Я кивнул. Нельзя сказать, чтобы меня привела в восторг эта просьба, но, вероятно, у него есть какие-то основания. В ту ночь мне приснился сон. Я несусь по кругу, бок о бок с погибшим товарищем. К финишу мы приходим вместе. Но все происходит не на привычной арене. Вокруг, насколько хватает глаз, простирается бескрайняя равнина. И мы мчимся в этом безбрежном просторе вдвоем, охваченные необъяснимой злобой, стремясь обогнать друг друга. Освещенный мягким светом электронных ламп, засланный алыми коврами, коридор гостиницы, в воздухе особое благоухание. Все, как всегда, и везде, где деньги текут рекой. Очутившись перед нужной мне дверью, я постучал, вошел и на мгновение точно ослеп. Изысканный банкетный стол, а за ним мужчина и женщина. Но ослепил меня, конечно, не вид яств и не элегантная фигура самого Кайда. Рядом с ним сидела девушка в очень простом, но элегантном платье для коктейлей, без единого украшения. Да они были ей и ни к чему. Ни одна драгоценность мира не добавила бы прелести такой красавице. Это Эйдзи Самедзима. Помнишь, я рассказывал тебе о нем? Товарищ по команде нашего сёсуке. Они были очень дружны. Старик перевел взгляд с девушки на меня. «Познакомьтесь, пожалуйста, Самедзима-сан. Эта девушка была нареченной моего сына. Ее зовут Маки. Маки Кикумото. Она мне как дочь. Когда сёсуке не стало, она заняла его место в семье». Девушка с улыбкой склонила голову с длинными, по-старинному, причёсанными волосами, Но улыбались лишь губы, глаза смотрели неприязненно. «Дружба твоя была так горяча, что ты погубил его», — казалось, говорили они.